Глава 5. Победа на море. У доктора и адмирала вошло в привычку прогуливаться вместе по утрам после завтрака и почти до самого обеда. Жившие вдоль обсаженных деревьями дорог, уже привыкли видеть две фигуры: высокого, подтянутого и сурового с виду моряка и низенького оживлённого доктора в твидовом костюме ходивших туда-сюда с таким постоянством и регулярностью, словно они запустили остановившийся часовой механизм. Адмирал за два шага долевал столько, насколько у доктора выходило три, но более молодой врач двигался быстрее, так что они шагали со скоростью добрых 6,5 километров в час. След за описанными ранее событиями наступил дивный летний день. Небо было тёмно-голубого цвета, по нему лениво плыли редкие белые перистые облака, а воздух наполняло негромкое жужжание насекомых и редко прерываемое гудением пролетавшей мимо пчелы или оводы, похожим на дрожание камертона. Когда друзья поднимались на холм, за которым начиналась дорога к хрустальному дворцу, В северной части горизонта они виделись серовато-коричневые лондонские облака, сквозь которые иногда прорывались силуэты церковных шпилей или куполов. Адмирал находился в приподнятом настроении, поскольку с утренней почты пришли хорошие новости для его сына. "Это прекрасно, Вокер", говорил он. "Просто прекрасно, как мой мальчик продвинулся за последние 3 года". Сегодня пришло письмо от Пирсона, который, как вы знаете, является старшим партнёром. Мой же сын партнёр младший, а фирма называется Пирсон и Денвер. Этот Пирсон старый пройдоха, хитрый и жадный, как акула из устья Амазонки. Он уезжает в отпуск на 2 недели и оставляет вместо себя моего Гаррильда, передавая ему все полномочия по ведению дела и предоставляя свободу действий. Как вам такое доверие? А он ведь проработал на бирже всего 3 года. Ему бы любой доверил дела. Надёжность и уверенность у него на лице написаны, ответил доктор. Продолжайте, Вокер, ткнул его локтем в бок адмирал. Вы знаете мою слабую сторону. Но что тут правда, то правде. Бог наградил меня отличной женой и прекрасным сыном. Я, возможно, ещё больше воссторгаюсь ими от того, что так долго был с ними в разлуке. Мне есть за что благодарить судьбу, как и мне. У меня две дочери, каких во всём свете не найдёшь. Вот Клара, которая изучала медицину на таком уровне, что могла бы получить свидетельство фельдшера, и всё просто для того, чтобы участвовать в моей работе. Так, а кто это там летит? На всех парусах, до да попутным ветрам, воскликнул адмирал. 14 узлов, не меньше. Боже мой, это же та женщина. Из-за поворота вынырнул нёсшийся на полной скорости трёхколёсный велосипед-тандем в облаке желтоватой пыли. Впереди сидела миссис Вест Маккат в серо-лиловой твидовой куртке, в юбке чуть ниже колен и гетрах из того же материала. Под мышкой она держала толстую пачку красных листков, а у Чарльза, сидевшего позади нее в широкой тужурке с поясом и в собранных под коленом широких брюках, такая же пачка торчала из кармана. Пока друзья глядели на них, парочка притормозила, дама спрыгнула с велосипеда, насадила листок на колышек садовой ограды у пустующего дома, а затем вновь запрыгнула в седло, И собралась было мчаться дальше, когда племянник обратил её внимание на двух стоявших на тропинке джентльменов. "О, а я вас и не заметила", воскликнула дама, провернув педали и подкатив к ним велосипед. "Чудесное утро, не так ли? Просто дивное", отозвался доктор. "Вы, похоже, очень заняты. Очень", она указала на развивавшуюся на колышке ограды красную бумагу. Понимаете, мы ведём пропаганду. Мы с Чарльзом в 7:00 утра разъезжаем. Речь о нашем собрании. Хочется, чтобы оно прошло с огромным успехом. Вот поглядите. Она разгладила листок, и доктор увидел своё имя, напечатанное внизу большими чёрными буквами. Как видите, мы не забываем нашего председателя. Придут все. Две милые старые девы, живущие напротив, сёстры Уильямс, немного колебались, но теперь они твёрдо обещали. Адмирал, я просто уверена, что вы желаете нам удачи. Угу, мадам. Я не желаю вам ничего плохого. Вы займёте место в президиуме. Буду? Нет, не думаю, что смогу. Тогда на собрание придёте? Нет, мадам. Я не выхожу из дома после ужина. О да, вы обязательно придёте. С вашего разрешения, когда вы вернётесь домой, я к вам загляну, и мы поговорим. Мы с Чарльзом ещё не завтракали. До свидания. Зашуршали колёса, и желтоватое облако снова покатилось по дороге. Адмирал обнаружил, что каким-то непостижимым образом держит в правой руке одно из докучливых объявлений. Он скомкал его и швырнул на дорогу. Пусть меня повесят, если я пойду туда, вокер произнёс он и снова зашагал по дорожке. Меня никогда насильно никуда не завлекали, будь то мужчина или женщина. Я не люблю пари, ответил доктор. Но мне кажется, что шансы складываются скорее в пользу того, что вы пойдёте. Не успел адмирал вернуться домой и расположиться в столовой, как нападение на него повторилось. Он не спеша и любовно разворачивал Times, готовясь к долгому чтению до самого обеда, и успел водрузить пинцне на своём тонком сгорбинкой носу, когда услышал снаружи хруст гравия и, взглянув поверх газеты, увидел шедшую по садовой дорожке миссис Вестмаркет. Она по-прежнему была в странном наряде, оскорблявшем старомодные представления американ о приличиях, однако, глядя на неё, Он не мог отрицать, что она очень привлекательна. На всех широтах он повидал женщин всех оттенков кожи и возрастов, но никогда не встречал более изящного и миловидного лица и более прямой, гибкой и женственной фигуры. Глядя на неё, он смягчился и перестал хмурить морщинистый лоб. Позвольте войти. Спросил он, оказавшись в оконном проёме на фоне зелёного газона и голубого неба. У меня такое чувство, будто я вторгаюсь на вражескую территорию. Это очень приятное вторжение, мадам, ответил он, откашлевшись и поправив высокий воротник, присядьте в садовое кресло. Чем могу быть полезен? Позвоните и известите миссис Денвер, что вы здесь. Прошу вас, не беспокойтесь, адмирал Я заглянула лишь в продолжение нашего утреннего разговора. Очень хочется, чтобы вы оказали авторитетную поддержку нашему предстоящему собранию за улучшение условий жизни и труда женщин. Нет, мадам. Я не могу этого сделать, адмирал поджал губы и покачал седеющей головой. Отчего же? Это против моих принципов, мадам. Но почему? «Потому что у женщины свои обязанности, а у мужчин свои. Возможно, я старомоден, но таковы мои взгляды». «Да уж, куда катится мир? Я вот только вчера вечером говорил доктору Уокеру, что вскоре появится женщина, желающая командовать Ла-Маншской эскадрой». «Это одна из немногих профессий, которые нельзя сделать лучше», со сладчайшей улыбкой ответила миссис Вестмаккетт. Бедные женщины по-прежнему должны искать защиты у мужчины. Честно вам признаюсь, мадам, что я не люблю этих новомодных идей. Я люблю дисциплину и считаю, что она делает всех лучше. Сейчас у женщин много того, чего у них не было во времена наших отцов. Мне говорили, что им открыты университеты, и слышал, что есть женщины-врачи. Разумеется, им нужно этим довольствоваться. Что же еще им нужно? Вы — моряк. А морякам всегда было свойственно рыцарство. Если бы вы знали действительное положение вещей, то изменили бы свое мнение. Что делать этим бедняжкам? Их так много, а руки они могут приложить к столь малому количеству сфер? Идти в гувернантки? Но вакансий найдется едва ли много заняться музыкой и живописью, но едва ли у одной из пятидесяти есть подобный талант. Пойти в медицину это профессия для женщины, по-прежнему сопровождается множеством трудностей. К тому же нужны годы и немалые средства, чтобы получить право практиковать. Податься в няньки это тяжёлая и плохо оплачиваемая работа, с которой могут справиться лишь самые крепкие и сильные. И что же им тогда прикажете делать, адмирал? Сидеть смирно и голодать? Стоп, стоп. Не так уж всё и плохо. Положения просто ужасные. Поместите объявление, что нужна компаньонка на 10 шиллингов в неделю, а это меньше, чем зарабатывает кухарка, и посмотрите, сколько откликов вы получите. Для этих тысяч борющихся за существование женщин нет надежды, нет перспектив. Их однообразная, убогая жизнь и изматывающая борьба за выживание ведут к безрадостной старости. Но когда мы пытаемся дать им лучик надежды, какой-то шанс, пусть и призрачный, на то, что им станет хоть немного лучше, рыцарственные джентльмены заявляют нам, что помогать женщинам это против их принципов. Адмирал вздрогнул, но покачал головой в знак несогласия есть банковское дело, юриспруденция, ветеринария, правительственные учреждения и гражданская служба. По крайней мере, все эти сферы должны быть открыты для женщин, если у них достаточно способности составить достойную конкуренцию мужчинам. А затем, если женщина не добьётся успеха, то лишь по своей вине, и большинство населения нашей страны уже не сможет жаловаться, что живёт по другим законам, нежели меньшинство, что оно обречено на бедность и угнетение, и что им заказаны все пути к независимости. И что же вы предлагаете делать, мадам? Исправить наиболее вопиющие проявления несправедливости и таким образом расчистить путь реформам. А теперь взгляните вон на того человека, что копает землю в поле. Я его знаю. Он не умеет ни читать, ни писать, подвержен пьянству, а по умственному развитию не выше картошки, которую он копает. И в то же время у него есть право голоса. Он может повлиять на результаты выборов и на политику всей нашей империи. А вот вам самый наглядный пример. Я женщина, получившая некоторое образование. Я путешествовала, видела и изучала государственное устройство многих стран. Я владею довольно значительной собственностью и плачу налогов больше, чем этот человек тратит на выпивку, что о многом говорит. Однако я оказываю не большее влияние на расходование выплачиваемых мною средств, чем ползающая по стене муха. Это нормально? Это справедливо? Адмирал смущённо заёрзал в своём кресле. Вы случай исключительный, проговорил он. Однако ни у одной женщины нет права голоса. При этом женщины составляют большинство населения страны. Но если бы на повестке был законодательный вопрос, по которому бы все женщины приняли одну сторону, а мужчины другую, то всё в итоге выглядело бы так, что вопрос разрешён единогласно, хотя более половины населения проголосовало бы против. Это нормально? Адмирал снова заёрзал. Галантному моряку было очень неловко от того, что сидевшая напротив миловидная женщина бомбардировала его вопросами, а он не мог найти достойного ответа ни на один из них. «Я даже пушки не мог расчехлить», — так тем же вечером он объяснял свое состояние доктору. Вот на этих-то проблемах мы и заострим внимание на сегодняшнем собрании. Свободный и неограниченный доступ женщин к этим профессиям? окончательная отмена поранджи, как я это называю, и право голоса для всех женщин, платящих налоги больше определённой суммы. Разумеется, в этом нет ничего противоречащего здравому смыслу, ничего, что шло бы вразрез с вашими принципами. Этим вечером в борьбе за права женщин нас поддержат врачи, юристы и клирики. Разве военно-морской флот не выступит на нашей стороне? Адмирал вскочил с кресла и чуть было не выругался. "Постойте, постойте, мадам", воскликнул он. "Помолчите немного. Я выслушал достаточно много. Вы навели меня на мысли касательно одного-двух вопросов. Не стану этого отрицать. Однако давайте сделаем передышку. Я всё обдумаю". "Разумеется, адмирал. Мы не станем торопить вас с решением, но мы по-прежнему надеемся увидеть вас в президиуме". Она встала и принялась неторопливой мужской походкой расхаживать от картины к картине, поскольку все стены были увешаны изображениями, напоминавшими о плаваниях адмирала. Вот как, заявила Анна. Этому кораблю наверняка следовало бы свернуть нижние паруса и зарефить марсели, если он оказался у подветренного берега с попутным ветром. Конечно же, Клянусь, что художник никогда дальше Грейвсэнда не заплывал. Это Пенелопа в том виде, какой была 14 июня 1857 года в горловине Бангского пролива с островом Бангк по правому борту и Суматрой по левому. Художник писал судно по описанию, однако, разумеется, как вы очень верно заметили, снизу всё было подобрано а стояли лишь штормовые паруса и дважды зарифленные марсли, поскольку с юго-востока шел циклон. Мои комплименты, мадам, самые искренние. О, я сама немного ходила по морям. Насколько, знаете ли, об этом может мечтать женщина. А вот залив Фуншал. Какой чудесный фрегат. Верно говорить, чудесный. Да и вправду, чудесный был корабль, назывался Андромеда. Я служил там старшим офицером, сейчас это младший лейтенант. Однако мне больше нравится старое звание. Какой изящный наклон мачт и изгиб носовой линии, это наверняка был клипер. Старый моряк довольно потёр руки и сверкнул глазами. Он любил свои старые корабли почти так же, как жену и сына. Залив Фуншал мне знаком, беззаботно проговорила миссис Вестмакот. Пару лет назад у меня была тендерная яхта воды с вытеснением 7 тонн под названием Банши, и мы на ней отправились из Фальмута на Мадейру. Вы, мадам, и на семитонной яхте с парой парней из Корнуолла вместо экипажа. Да, славное было плавание. 2 недели на свежем воздухе. Никаких тебе забот, никаких писем, никаких посетителей, никаких мелочных мыслейшек, ничего, кроме величавых творений Божьих, мерно вздымающегося моря и бескрайнего безмолвного неба. Ходят разговоры о верховой езде, я люблю лошадей, но что может сравниться со скатыванием небольшого корабля с крутого края волны? А потом с тряской и рывком вверх, когда яхту снова бросает на гребень. О, если бы существовало переселение душ, я бы стала чайкой и взмывала к облакам. Однако я вас задерживаю, адмирал. Прощайте. Старый моряк так распереживался, что не мог и слова сказать. Он лишь пожал её широкую мускулистую руку. Миссис Вест-Маккот уже одолела половину садовой дорожки, когда адмирал позвал ее. Она увидела его выглядывавшую из-за штор, сидеющую голову с обветренным лицом. «Можете записать меня в Президиум!» — крикнул он ей вслед и смущенно скрылся за завесой Таймс. В таком состоянии его и обнаружила жена перед самым обедом. «Слышала, как ты довольно долгая, беседовал с миссис Вестмакет, сказала она. Да, и мне кажется, что она одна из самых здравомыслящих женщин, которых мне доводилось встречать. Разумеется, за исключением вопроса о правах женщин. Ох, не знаю. Касательно этого она может много сказать и от себя лично. Вообще-то, мать, я согласился на их собрание посидеть в президиуме.